Глава 30. Невозможная новость и путь обратно. Эти дни в Рории могли бы быть радостными. Совместные обеды и ужины, возня с Клей, крошечной дочкой Дивоны. Игры и рисование с младшими сёстрами, прогулки и поездки в гости. Почему же нет? Ринна, сестра следующая по возрасту за Тианой. Вытянулась и повзрослела за последний год. Ей недавно исполнилось 13. Через 2 года она официально станет считаться невестой. Фигурой она напоминала Дивонову, так что старые платья то и теперь все оказались в её гардеробе. Ирина тоже была светловолосой и сероглазой, пожалуй, без яркой красоты старшей сестры. Но было в ней что-то такое, что мешало отвести взгляд от её свежевозодоренного личика. Это ради неё, помимо наследника для Рори, Бренну следовало скорее жениться, ездить с нарядной женой на все праздники и в гости, самому собрать гостей, например, на осенний праздник и устроить бал хотя бы на будущий год. У них так давно не бывало балов. Надо дать понять все округе, что в Рории опять всё в порядке. И Астина Рина Рори заслуживает самого пристального внимания. Учитель девочек жил у них в замке всю зиму и уехал на лето, чтобы вернуться осенью. Но 13 лет не тот возраст, когда Астине можно прохлаждаться без дела. Поэтому теперь за Рину с особым рвением взялась мама. Помимо шитья и вышивания, чем занимались все сестры, Рина переписывала хозяйственные книги, составляла списки продуктов для кухни, выдавала белье прачкам из деревни и забирала обратно, и радовалась возможности увлечь хоть от чего-нибудь из этого перечня. В то же время она задирала нос перед младшими сестрами, которые ей завидовали. Все ее дела были признаком ее взрослости. то и дело Рина являлась к Тиане с каким-нибудь важным вопросом. Вроде того надолго ли, по ее мнению, им хватит двух мешков гороха? Им можно ли замачивать в щелоке те кружева, что у нее на платье? Она могла бы получить толковые ответы не только у Тианы, или даже скорее не у нее, а в тонкости стирки Леди Айты вовсе не вникала давным-давно. Но ясно же, что вопросы были просто поводом улизнуть от неприятных занятий и поболтать с сестрой наедине. И она не сводила глаз с изумруда на пальце леди Айт. Такой драгоценности здесь не было ни у кого. Комната Тианы была надежным убежищем. Со своей второй дочерью баронесса не прирекалась. И та благоразумно не стала спрашивать, с какой целью мама обманула её насчёт болезни девоной. Это было понятно и так. Баранасса мечтала во всём блеске показать соседям дочь, которая внезапно взлетела так высоко над местной знатью, состояла теперь в родстве с королевской семьёй. И ускорить женитьбу Брено, разумеется. Ведь родство с ними означает и родство с айдами. и с королевской семьёй, и получается тоже. А что муж их Цин заклят, её больше не волновало. Что же бывает? За каких только чудовищ замужни выходят. Год замужем. Значит, не так всё и страшно. А что получилось? Всё так странно и тревожно, никакого блеска и полной иронии чужой стражи. Итин опять же притащила в роре эту подлатую девчонку, которая смущает сына. Просто ужасно. И вечно ускользающий взгляд Брена. Братец очень неловко уходил от расспросов, не оставаясь больше стеной на едении. Зато она быстро заметила, что он постоянно ищет общества Эль, которая наровит напротив держаться от него подальше. Да чего там? Это для слуху уже не было тайной. На третий день после выздоровления Тьяны в Роре прибыла карета от графа Скарата и два десятка его стражников. С ними приехал высокий, худой человек в чёрном, колдун, призванный головой отвечать за безопасность леди Айд. Колдуна звали Эскален. "Очень хорошо, что вы решили задержаться, миледи", тихо сказал Эс. Граф со своей стороны в отчёте в Гаратон слегка преувеличил ваши недомогания, так что об этом не беспокойтесь. У Тианы сердце упало. Кажется, в голосе Голдуна было куда больше, чем в словах. В этот же день она поймала момент, зашла в комнату к брату и, прикрыв за собой дверь, прислонилась к ней спиной. Объясни мне наконец, что происходит, потребовала она. Я до тех пор не уйду отсюда. Брат зашел переодеться и теперь мел в руках чистую рубашку. Ладно тебе, Тин. Он бросил рубашку в угол. Расскажу, раз настаиваешь. Садись. Собственно, я и хотел все объяснить тебе перед отъездом. Граф Скорад советовал не спешить. Может быть, в невере все утрясется. А я и вовсе не пускал бы тебя обратно, будь моя воля. Тиана ничего не поняла. Она подошла, села к столу, постаралась сосредоточиться и начала издалека. Брен, ты говорил мне, что про крушение кареты, а потом про то, что я жива, сразу отправили известие в Нивер. Конечно, Тин, отправили и в Нивере, и в Гаратон. Сначала голубей, вслед за ними курьеров. Значит, он всё-таки знает, что я жива. Ей задышалось легче. Кто? Лорд Валентан. Вряд ли Тина. Брен смотрел в сторону. К этому времени его, если я правильно понял, не было в Нивере. Не было в Нивере? Где же он тогда? Она очень удивилась. В общем, Тина. Брат повертел руками. Я тут пытался представить, как оно случилось. Так вот, Герцог узнал о твоем отъезде день спустя и послал за тобой людей. Вон их! Он показал за окно, имея в виду герцогских стражников. Буквально через несколько часов узнали, что твоего мужа обвинили в государственной измене, и в Нивер направился отряд тайной стражи. И курьером отправили приказ от тайного совета задержать тебя в Скоратии, именем короля, конечно. Подожди, Брен. Тиана была уверена, что ослышалась. Мы его мужа обвинили в чём? В государственной измене, в заговоре против законного короля. Граф не знает подробностей, сама понимаешь. Тин. Он скочил, тряхнул её за плечи. Как-то Тин. Она сидела оглушённая, верить не могла. Он быстро налил воды из кувшина в стакан, заставил ее отпить. Тин, Брэнд, ты понимаешь, что такого не могло быть, что это все неправда. Послушай. Он опять сел напротив. Поэтому граф посоветовал воспользоваться твоей болезнью и задержаться. Если это недоразумение, то герцог, возможно, успеет все уладить до твоего возвращения. Ты поняла, Тин? Брэнд. сказала она тихо. Ты помнишь Валантона? Ему есть дело лишь до своих верфей. Он никогда не станет участвовать в заговорах, тем более против короля. Брэйн и они с королем друзья, понимаешь? С детства. Они зовут друг друга по именам. Иногда дурачатся, как мальчишки. Валантон никогда не сделал бы ничего против Клайдергара, и король не может этого не понимать. Тин, послушай меня, вздохнул брат. Его величество Клейдергар, он король, а у короля не может быть друзей, которых он поставит выше государства и своей короны. У него и родственников таких быть не может. Если делу дали ход, значит, были причины. Брен, я не поверю этому никогда. Тин, твои не поверю, не имеют никакого значения. Брат взял её за руку. Вы получали и отправляли почту, верно? Разве ты знала, кому твой муж писал письма и от кого их получал? А с кем он встречался и чем занимался, ты знала? Сама говорила, что подчас не видишь его целыми днями. Так что ты знаешь о нём? В чём могла бы к ровно поклясться? Тин, по законам Грета он лишён большей части всего, что ему положено по рождению. Ты уверена, что он считает это справедливым и не желает изменить? Он родственник двух королей. Кстати, его родство с королем Лузаны более близкое, да? А если король Лузаны, получив городский трон, вернет ему все, что полагается? Возможно и в войне говорят даже у нас. Тин, ты понимаешь меня? В его измену Клаидергару очень даже можно поверить. Только не тому, кто его знает. Неважно, короли не страдают излишней доверчивостью. Значит, Авалонта арестован. Тьяна с удруженным вздохнула. Арестован. Как же. Теперь Брэнд широко улыбнулся. Он сбежал. Раскидал стражников и сбежал. И его не нашли. Не дооценили лорд Айда. По крайней мере, когда мы встречались с графом, других известий не было. Я уезжаю завтра утром, решила Татьяна. Брент, почему ты так долго молчал? Думаешь, ты поможешь ему этим? Не знаю, она покачала головой. Но я уезжаю завтра утром. Вернувшись в свою комнату, она долго сидела молча. Потрясение от того, что поведал Бренн, было даже большим, чем от недавнего падения в каньон её карета. Тогда она чудом избежала смерти, чтобы всё рухнуло теперь. Её жизнь, её вера в людей и обстоятельства да во всё. Как такое вообще могло произойти? Валентин не мог изменить королю, стать государственным преступником. Вообще, в чём конкретно его обвиняют? Кайран Аид, конечно, не сможет просто согласиться с подобным положением вещей. Он сделает всё, чтобы вернуть брату и семье доброе имя. И всё наладится, иного не может быть. Тот пропавший договор, заверенный кровью Валентана. Бессмысленный договор, по которому они полагалось платить. Она вскочила, выбежала из комнаты. Прошла коридором в другое крыло и постучалась в комнату колдуна. Он открыл. Стоял без кафтана, в лёгком камзоле без рукавов. Рукава его рубахи были отделаны тонким кружевом. До «Да чего похож на Хойра! И он ничуть не удивился и не смутился. Чем могу служить, миледи? Эскален, можно ли опорочить человека, имея документ, заверенный его кровью? А поручить так, что это сложно будет опровергнуть. С понимающе кивнул, вышел к Тиане и прикрыл за собой дверь, смотрел сочувственно. С помощью колдовства, да, Мелетия, можно сделать попытку. Но обмануть опытного колдуня таким образом непросто. Хотя есть разные способы получить один результат. Так можно или нет? Растерялась Тиана. Его манера говорить тоже до боли напоминала Эсса Хойра своей расплывчатостью. Миледия есть набор знаний и умений, которыми владеют все мастера Колдовской гильдии. В то же время у каждого мастера постепенно накапливаются свои секреты, в которые он не станет посвящать других. Личная я имея кровь на гербовой бумаге, могу так подделать документ. что он введёт в заблуждение вас и даже ваш проверяющий амулет, если он есть. Но не колдуна из Тайного совета. Я поняла, благодарю, Цяна кивнула. Она поняла, так что подделка возможна. Меледия, за подделку документов с помощью ритуалов на крови полагается казни. добавил колдун тихо. В крайнем случае пожизненное заключение в кандалах. И для мастера, и для заказчика. Это серьёзно, миледи. Конечно, серьёзно, согласилась Тиана. Государственная измена тоже не шутка. Вы согласная? Эс, мы покинем Рори завтра утром. Хорошо, миледи, я буду готов. Он поклонился. Вернувшись к себе, Тиана почувствовала себя спокойной. отстранённой от всего. Валентон не виноват, а она, сходя с ума от беспокойства, никому и ничем не сможет помочь. Всё будет хорошо, Айнора обещала. Пусть бы и не обещала. В то, что будет плохо, Тяна не могла верить. Не верилось. Кажется, как на его, в её ушах прозвучал истошный кошачий мяв. Или действительно прозвучал. Данёсся со двора Передерутся два кота. К чему эти мысли? Покажи в Кайран Айд, кота мне за чем драться? У неё будет сын, тем более я не за чем. Она села к столу и написала письмо графу Скаратуа, выражение благодарности общими фразами. Он проявил к ней участие, и потом она непременно поблагодарит его лично. Ещё она написала короткое письмо Энни. И распоряжение в банк для нее, и распоряжение на имя Брена. Надо ведь компенсировать для семьи пребывание здесь толпы страшников. Погибшие в каньоне слуги, их семьям тоже полагается компенсация или пенсия. Но этим она займется в Невере. Все, она была готова. Даже захотелось выпить молока с булочкой. Снизу из кухни тянула горячий сдобой. Теня спустилась в кухню по внутренней винтовой лестнице. Помощница кухарки из новеньких как раз снимала булочки с противня и складывала их в корзину. А в проёме дальних дверей, что вели из кухни на задний двор, застыли две фигуры. Брат что-то говорил, держа маленькую колдуню за руку, и бойкая Эль, что характерно, не возражала. Но увидев сестру, Брент отпустил девушку и шагнул прочь из кухни. Эльс с улыбкой подошла к Тьяне, попросила: "Может, у тещишьит для меня булочко? А то я стесняюсь". "Как же, Брент охотно утащил бы для неё всю корзинку, хоть две", любезно сказала Тьяна. "Будешь молоко". Она достала из шкафа ещё холодный, недавно из погреба кувшинчик. налила молоко в два стакана взяла из корзинки булочки кухаркина помощница поглядывала на Тьяну почтительно а вот на Эль с неодобрением неодобрение скорее относилось к длинным распущенным волосам она подхватила корзинку и унесла Тьяна и Эль остались одни в кухне Эль не торопилась лакомиться Она огляделась, увидела на полке большую медную миску и быстро достала её, не поленившись залезть для этого на табурет. Положила миску на стол дном вверх. Ты же не пошутила про завтрашний отъезд, миледи. Тогда запоминай. И она выбила на дне миски простую мелодию: три медленных и долгих удара, потом три быстрых и коротких, потом снова три медленных. Если я вдруг захочу увидеться и поговорить, я вот так сыграю и постараюсь погромче. Ты услышишь и будешь знать, что я рядом. Это на всякий случай. Поняла. Тиана повторила мелодию на миске. Вот так, да? Эли уже с удовольствием жевала. Вкусно-то как, проборчала Анна. Тебя мой брат не обижает случайно. Спросила Тиана шутя: "А бы там даже не беспокойтесь, Миледи". Хмыкнула девушка. "Я его тоже не обижу, если что". Часом спустя барон Рори застал Эль сидящей на крылечке у той самой двери на задний двор. Она обхватила руками колени и казалась задумчивой и грустной. У её ног лежал бубен в чехле и заплеченная сумка из плотного холста. украшенная кожаными полосками и красно-синей вышивкой. С сумкой эта и она разжилась уже здесь, в Роре. Ты никак куда-то собралась? Недовольно полюбопытствовал барон. А минуту назад он обрадовался, что девушка опять не поспешила убежать при его появлении. Нечинясь присел на крылечко с ней рядом. Я ждала вас, хотела попрощаться. Она глянула из-под лобья. Он мелся, не зная, как с ней разговаривать, просто попросил: «Останься еще ненадолго». Я решила, что до завтра мне оставаться не зачем. Хотела попросить у вас на память пару поцелуев, милорд, но потом решила, что ни к чему нам такая память. Брэнд даже дернулся от такого признания, изумленно уставился на нее: «Ты можешь и большего попросить». Глухо сообщил он. Обвенчайтесь со мной в храме. Стрельнула глазами Эль. Брен промолчал. Я пошутила, ми лорд, быстро сказала она. Понятно, что в храм вы меня не поведёте. Да и зачем? У меня дар. Я в школу вернусь, буду дальше учиться. На дороге наставницу теперь не просто найти. И замуж мне выходить не надо, получается. И девственность мне не лишняя. Некоторые курсы в школе без нее не пройдешь. Вот и получается, что лучше нам сейчас разойтись и не встречаться долгое. Брен явно хотел ответить, но передумал. Помолчал, потом заметил с легкой усмешкой, кивая на небо, в котором плавился закат. Оворо ту уже закрытые. Ты как птицей перелетишь? Эль хихикнула в ответ. Ну какая из меня птица, милорд? В серьёз собралась уйти сегодня? уточнил он. Что за нужда идти ночью? Это не важно, но попрощаемся мы сейчас. А с сестрой моей уже попрощалась? Следи Айт, можно сказать, что да. Вот что. Мне год назад про неё видение было. Она едет туда, где опасно, но останется жива, и её ребёнок тоже. Он не родится еще, ребенок. Когда опасность минует, но она будет сломлена горем какой-то страшной потери, и тут ничего не поделаешь. Ты ей сказала об этом? Может, ты лучше ей не возвращаться? Конечно, не сказала. Кто же заранее такое говорит? А не возвращаться ей нельзя, сам видишь. Но говорю же, с ней самой все будет в порядке. Она хотела встать, но он поймал её за руку. Ты сейчас отправишься в свою школу? Нет, туда мне пока рано. Прямо сейчас я пойду к вашей тётушке Леди Фан и попрошу приюта. Предложу ей сделку, она не откажет. К тётушке Элли сделку. Он был совсем сбит с толку. Ну так я навещу тебя там. Если попытаешься хоть раз, я тут же уйду. У тебя есть невеста? Вот её и навещай, ми лорд. Всё, мы попрощались. Здоровья тебе и богатой жизни. Она встала, и теперь он её не удерживал. Она вскинула на плечи сумку и бубен и медленно пошла вдоль стены, ни разу не оглянувшись. Когда она свернула за угол, он вскочил, бросился следом и не увидел девушки. Не было её. Вот ведь, с такой свежесть. Тиана удивилась, что не застала Эля утром. Что поделаешь, с этими колдуньями-гадалками никогда наперёд не знаешь, чего ждать. Она попрощалась с семьёй во дворе замка, обняла по очереди маму, Брена, Дивону, младших. Ринне шепнула на ухо: Когда всё наладится, я вызову тебя в Нивер. Все нарочито улыбались, но были подавлены. У нас тут такая армия, может, сходим войной на соседей? пошутил Бренн, показав на толпу бравых воякза, заполонивших весь двор. 70 конных сопровождающих карету. Соседям будет о чём посудачить. Король и то приезжал в Нивер с меньшей свитой. Если что, ты просто возвращайся. Тихо сказал брат. Эль, которая сидела в каморке под крышей воротной башни, тоже проводила взглядом Кариду и ковалькаду всадников. Конечно, она никуда не делась из-за роре вечером. Она ведь точно не птица. На минутку глаза отвести стражнику это можно. А вынудить отворить ворота, опустить мост слишком заметно. Зато теперь вылезнуть можно было запросто. Леди Айт ехала в карете с колдуном и горничной, которую пришлось взять из рории. Горничную Левино, молоденькую девушку-сироту из ближней деревни. Нашла Дивона. Самой тёй не было безразлично, с кем ехать и с кем говорить. Только бы быстрее прошло это время, только бы лошади бежали быстрее. Неизвестность тяготила. К счастью, кажется, лошади действительно бежали быстрее. Путь обратно оказался короче. И на постоялых дворах, где они останавливались, царил идеальный порядок. Другие постояльцы, если и были, держали себя тише воды ниже травы. Где-то на середине пути, когда молчание стало тягостным, Эскальен достал дорожный шахматный набор. Фигурки вставлялись в отверстия доски и не падали при толчках кареты. Тяна не слишком умела и любила играть в шахматы, но правила игры знала. Это отец с браном когда-то долгие часы проводили за клетчатой доской. Игры не получилось. Сделав первый ход, Тяна вся застыла от внезапно пришедшей в голову мысли. Точнее, ей вспомнилось, что когда-то сказала леди Авертина: "Если с доски убрать одну фигуру, если её убрать с доски Герцога Кайрона. Идея, что Валентон действительно мог затеять что-то против короля в своих интересах, казалась достаточно дурацкой. Скорее уж Валентон пытался бы действовать через короля, и это могло оказаться проще и действенней. Глупость. Но Валентон не простил ни о чём таком короля. Вернуть ему права, титулы не просил. Может, герцог и пытался делать что-то подобное, но не сам Валлантен. А если это чей-то поклеп с целью заполучить Нивер, что и казалось очевидным, о чем предупреждала Инора? Тогда избавиться от Валлантена и его возможных детей – это только начало. Избавляться от Кайрона Айда тоже нужно скорее. Он ведь молодой и здоровый мужчина. Зачем злоумышленникам много лет ждать его смерти? И без возможности старшего брата, без его связей при дворе, Валентину будет сложнее оправдаться, или вообще невозможно. А Вертина была так права. Миледи, вы уже десять минут сидите с пешкой в руке, глядя сквозь меня. Тихо сказал Халдун. Что случилось, Миледи? Мне кажется, жизнь герцога Нивера в опасности, эс. Тот, кто уже предпринял столько сложных действий, чтобы погубить Валанта, не остановится и перед тем, чтобы убить Герцога. Эскален Кивнул, забрал пешку из-за его пальцев. Миледия, я полагаю, что Герцэг это понимает. И мастер Хоер, а он один из лучших мастеров гильдии. Не сомневаюсь, что на Герцэге сейчас есть созданная им защита. Постоянное заклятие, уточнила она. Нет, миледи, есть нюанс. Герцог входит в большой и малый королевский советы. А согласно закону, лицо с постоянным защитным заклятием не сможет даже зайти в палату для совещаний. Поэтому такие лица не носят постоянных защитных заклятий. У них есть защитные амулеты. Хороший амулет не хуже постоянного заклятия. У него есть всего один недостаток. Какой же? Встрепенулась Яна. Его можно забыть надеть. Как я понимаю, вы больше не хотите играть с Миледи. И Эскален аккуратно сложил набор. Осмелюсь дать вам совет, Миледи. Не нужно заранее придумывать причины для беспокойства. Да, она улыбнулась. Это хороший совет, Эс. Они ещё о чём-то говорили, но больше не касались грустных и страшных тем. Да До Невера добрались на четвертый день после полудня. Уже на широкой подъездной аллее Тьяна выглянула из окна кареты. Огромные кованые ворота были приглашающе распахнуты, но от увиденного Тьяна помертвела и без сил откинулась на подушке. Миледи, что с вами? – кинулась к ней горничная. Эскалин выглянул в окно и ругнулся сквозь зубы. Знамя Нивера высоко над воротами было наклонено, и сразу бросалось в глаза, что под разноцветным шелковым полотнищем развивается широкая черная полоса. Нивер тоже встречал леди Айт траурным знаменем.